Оттуда я направился к господину Д.Т. С ним я был откровенен. Я рассказал ему о всех своих бедах и страданиях. Он уже знал о них, вплоть до малейших подробностей, так как следил за приключениями молодого Г. Тем не менее он выслушал меня с участием. Когда же я попросил его совет относительно освобождения Манон, он грустно мне ответил, что дело представляется ему столь трудным, что следует отказаться от всякой надежды, ежели не уповать на чудесную помощь Божью. Что он нарочно побывал в приюте, когда Манон была заключена туда. Что даже ему отказано было в свидании с ней. Что распоряжение, отданное начальником полиции, отличаются крайней строгостью. И в довершении всех неудач партия арестантов, к которой она приписана, назначена к отправке на послезавтра. Я был столь подавлен его речью, что, говоря он целый час, я бы и не подумал его прервать. Он продолжал рассказывать, что ненавистил меня в шатле, рассчитывая, что если он утаит нашу дружбу, ему будет легче оказать мне помощь, что, узнав спустя несколько часов о моем освобождении, он говорил, что не может повидаться со мною и поскорее подать мне единственный совет, от которого я мог бы ожидать перемены в судьбе Манонн.